Глава 5. За 30 минут до возрождения короля демонов. Колокол в церкви ударил 6 раз. Диабло вошел в гильдию авантюристов. Сейчас было время обеда, так что столовая на первом этаже была переполнена народом. Среди них всех он заметил силуэт Сильвии, за, за тем же столом сидел эмиль Авантюристы города Фальтра прекрасно знали силу Диабло. Именно поэтому, только заприметив его, они сразу же притихли. Со стороны Диабло выглядел довольно мрачно, хотя сам того не осознавал. Сильвия пригласила его к столику. «Привет, Диабло-сан, что случилось?» «Мой дорогой друг, большая редкость увидеть тебя здесь в одиночестве. Что-то произошло?» «Наверное, что-то...» Про он. «Как король демонов должен просить людей об одолжении?» «Он хотел подать запрос на поиски крам». «И все же Диабло, как король демонов, знал, что такое запросы на поиски, но никогда лично не задавал их». «Все же было просто, если бы он приказал. Тогда ему оставалось только сказать...» «Крам пропала. Рэм и Алисия тоже. Разыщите их». Тем не менее, разве можно кого-то просить о помощи, отдавая им приказ? Неважно, что у него было расстройство в общении, он знал, что подобным образом просить о помощи неправильно. Он не мог использовать образ короля демонов. В таком случае единственное, что ему оставалось это просить о помощи, используя свою истинную личность. Его покрыл холодный пот, а задачный Эмиль наклонил голову. «Что с тобой, мой дорогой друг? Ты выглядишь довольно бледно, ты знал?» Он пытался объяснить ситуацию, но у него в голове всплыли все неудачи в общении, с которыми он столкнулся ранее. Было время, когда его понимали неправильно. Было время, когда ему делали больно. Было время, когда его высмеивали. Было время, когда он наконец-то находил общение с кем-то приятным и сближался с ним. А его превращали в посмешище. После того, как он вспомнил все это, слова застряли у него в горле, и он не мог ничего сказать. На лице Сильвии появилось сомнение. «Интересно, и что же произошло?» В этот момент забежал молодой лунный кролик, выглядевший как мальчик, несмотря на то, что определить его возраст попросту невозможно. На нем был рваный плащ. «Прошу прощения!» «Да-да, что случилось?» Сильвия наклонила голову и повернула свои ушки в его сторону. Потрепанный лунный кролик что-то прошептал ей на ухо, докладывая о чем-то. Кстати, если вспомнить об этом, то Сильвия – глава гильдии авантюристов города Фальтра. Эмиль тоже был командиром, который руководил всеми авантюристами-воинами. В образе короля демонов он многое мог сказать, даже если это было лишено всякого смысла, но когда дело доходило до того, что ему нужно было говорить лично, у него в голове сразу же появлялось множество причин, чтобы этого не делать. Хотя у дьявола было неплохое предчувствие, он не мог охарактеризовать произошедшее, иначе как поиски пропавшего ребенка. Он не имел ни малейшего представления о печальном положении Рэм, ни о предательстве Алисии. Именно поэтому он не мог вымолвить и слова. Ему не оставалось ничего, кроме как просто стоять на месте. Услышав доклад потрепанного лунного кролика, глаза Сильвии сильно округлились. Она практически закричала, запаниковав: Диабло Сан, Рэм Сан и Крамчан были схвачены святым рыцарем! Чего, чего? Услышав его гневный крик, несколько опешивших авантюристов свалилось со своих стульев. Сильвия встала. «Всем внимание! Чрезвычайный квест! Нужно спасти Рэмсан и Крамчан! Диабасан, Где Шарачан?» «Она должна была искать Крам на центральной площади. В таком случае немедленно выдвигаемся, поспешим. Похоже, что повозка святого рыцаря направлялась в северный район. Ты не знаешь, где они?» Точно неизвестно, но скорее всего они в церкви рядом со стеной в северном районе, поскольку пять дней назад святой рыцарь использовал это место в качестве своей штаб-квартиры. Пока я не знаю где это более чем достаточно, прими мою благодарность. Диаблой Пуля вылетел из зданий гильдии авантюристов. Он бежал. В этом мире он там еще не бывал, но если это церковь, то она должна быть там же, где была и в игре. Если бы все происходило в игре, то на дорогу с одного конца города в другой у него ушло бы не более минуты, но в этом мире город Фальтра был в диаметре более 3 километров. Ему скорее всего понадобится порядка 30 минут. Поскольку идти на не получится, дорога может занять даже больше времени. И все же, тело 150 уровня не для показухи, мне придется понапрячься. На улице начало смеркаться, и рынок начал расходиться. Из-за этого покупателей было мало, и ему не нужно заботиться о том что он с кем-нибудь столкнется. В гильдии авантюристов Сильвия стала на месте, широко раскрытыми от удивления глазами. «Он сказал, примимую благодарность?» «Ага, так и сказал», кивнул Эмиль. Сильвия улыбнулась и выглядела очень довольной. Создается такое впечатление, что аура Диабло -сана стала намного лучше по сравнению с нашей первой встречей. Мой дорогой друг отличный парень и всегда им был, поскольку он союзник женщин, поэтому мне хочется ему помочь. Верно, полагаю повозку уже подготовили. Ну что ж, Эмиль Сан, оставляю это место на тебя. Противник Святой Рыцарь, верно? Сможем ли мы чем-то помочь Диабло? Произошедшее в треугольных ушках стало достояние общественности. Исходя из слухов, даже святой рыцарь не противник Диабло. Сильвия пожала плечами. «Было бы здорово, окажись, но так, но мне просто хочется избавиться от плохого предчувствия, которое одолевает меня». «К тому же, Эмиль-сан, в твоей группе есть отличный целитель, верно?» Она перевела взгляд на девушку в белом облачении за соседним столом. Девушка, о которой шла речь, засмущалась и потупила взгляд. «Она очень застенчивый человек, но способности у нее есть». Эмиль с мечом наперевес встал. «Я не очень понимаю, о чем ты, но если Сильвия говорит сделать, мы сделаем, все выдвигаемся». Множество авантюристов, включая девушку Белой Роби, встали со своих мест. Сильвия дала несколько указаний авантюристам вокруг нее. Большая карета появилась перед гильдией авантюристов. Множество авантюристов загрузились в эту карету. Эмиль спросил, «Сильвия, ты не пойдешь?» «Если уж на то пошло, похоже, что придется сильно пошуметь. Я собираюсь встретиться с феодалом». «Ясно, не хотелось бы, чтобы нас окружила армия после того, как расправимся со святым рыцарем». Угусь, гусь, к тому же, я не успел это сказать, это дьявола но человек, который похитил Ремсана и Крамчан, был заодно со святым рыцарем Садра. Хоу, такой этого парня есть компаньоны. Похоже, это была Алисия Сан, сказала она, вздыхая. На лице Эмиля появилось сложное выражение лица. Это. м. она королевский рыцарь, учитывая ее положение, могло многое случиться, верно? О, Гусь, мне тоже кажется, что не все так просто. Я рассчитываю на вас. Предоставь это мне. тебя это тоже касается Сильвия. «Рассчитываем на то, что ты уладишь дело с феодалом». Карета тронулась, а спустя несколько минут. Ударная волна, пришедшая с северного района, прошла через весь город Фальтра. Крылья света взмыли в небо, и там же появилось магическое построение. Послышался рев короля демонов. Диабло бежал без остановки и запыхался. Он оказался на кладбище. Многие надгробия были частично разрушены, чем-то немного напоминали страшные руины. И это никак не связано с тем, что кладбище было заброшено». Всему виной монстр, который показался в этом месте. У него на голове были рога и пять горящих красных точек. Он выглядел как представитель рас, который надел доспехи, но если подойти поближе, становилось очевиднее, что она намного больше и смотреть нужно снизу вверх. Она парила над землей. Поверхность ее тела напоминала панцирь насекомого, а с ее спину в небо тянулись крылья света. Король демонов Крэпскрэм. Позади нее лежали руины здания, которые когда-то можно было назвать церковью. Осталась только стена, примерно ему по пояс, а все остальное было уничтожено. Даже черепицы не осталось и следа. Складывалось такое впечатление, что просто взяли и срезали все, что было выше стены на уровне его талии. Краем глаза он заметил круглый объект, который, хлопая крыльями, пытался удержаться в воздухе. Круглая птица, чем-то напоминающая баскетбольный мяч, парящая индейка. Фамильяр еще раз осмотрел вокруг и исчез. Вскоре кто-то вышел из внутренней части кладбища. Как он и думал, это Шера. «Диабло!» «Все-таки это ты! Почему ты здесь?» «В смысле? Это же Крам, да?» «Именно поэтому я и примчалась сюда». «Ясно. Поскольку центральная площадь ближе к этому месту, чем гильдия авантюристов, они прибыли одновременно». «Точно, Диабло! В церкви там Рэм, она...» «Что?» «Кровь! Много крови!» Шера побледнела. По спине Диабла пробежали мурашки. Сколько же времени прошло с того момента, как она была похищена Садра? Он себе даже представить не мог, что могло случиться за это время. И все же, что-то произошло, поскольку раненая Рэм лежит в церкви, а Крам превратилась в короля демонов. Дьявол достал все зелья восстановления ХП, какие у него только были в его мешочке. Всего оказалось 9 бутылочек. «Возьми, я отвлеку Крэп с Крым, а ты пойдешь спасать Рэм». Всего на миг на лице Шеры отразился испуг. Тем не менее, она непоколебимо взяла бутылочки с «Поняла, я пойду спасать Рэм». «Кстати, лучше обойди ее вокруг». «Угу. А, дьябло. «Чего еще?» «Не пора нее, ладно? И постарайся спасти крымчан». Он задумался. Если посмотреть на катастрофическую сцену вокруг, то она уже не Крам, а возродившийся король демона. Вот что он понял. Сможет ли он вообще заговорить с ней? Дьябло взмахнул своей черной мантией. «Шера, кто ты думаешь я такой?» «Я король демонов дьябла. Просто предоставь это мне». Со слезами в уголках ее глаз она кивнула. Шера убежала. Диабло пошел прямиком на Крэпскрэм. «Итак, мне нужно не победить ее, а спасти!» «Есть ли у него возможность сделать это?» Размышляя над этим, он посмотрел снизу вверх на гигантского короля демонов. Он столкнулся лицом к лицу с Крэпскрэм. Диабло стоял прямо перед ней и смотрел на ее лицо. «Крам, ты узнаешь меня?» Она ответила ему ревом, а затем взмахнула кулаком. Дьябло даже не подозревал, что жизни святого рыцаря и его оруженосцев были забраны одной такой атакой. Ее сила просто огромна. Да, так и должно быть. Тело, которое в два раза превосходит по размеру обычное существо, обладает кулаком, сравнимым с баскетбольным мяч. И все же уклониться не проблема. До тех пор, пока он избегает ее рева, то от ее силы из-за ее размера уклонения не станет проблемой. Именно сейчас он столкнулся с дилеммой. Стоит ли ему продолжать взывать к ней, при этом не атакуя? «Ну, полагаю, такое больше подходит к какому-нибудь поборнику справедливости». И от второй атаки он уклонился. Надгробия разбились, и земля вокруг них разлетелась во все стороны. Диабло неспроста перебегал с места на место. «Крам, прости, я не такой. В конце концов, я король демонов. Если ты забыла мою внешность и мой голос, я заставлю тебя силой вспомнить их. И ты их вспомнишь, даже если не хочешь». Он ударил жезлом тенмы по земле и сразу же высвободил магическую силу, а затем сразу же начал двигаться. Скрым нанесла горизонтальный удар, он пригнулся, чтобы избежать этого удара. Движения противника чем-то напоминали ребенка, у которого началась истерика. Тем не менее, не стоит забывать, что она обладает невероятной силой. Неважно, сколько физического урона может отразить пустоты тьмы которую он обладал, она не сможет погасить его полностью. Тут уже не та сила, которую можно учитывать при разнице в уровнях. По правде говоря, ему стоило бы набраться дистанцию и атаковать с расстояния магии. Тем не менее, рядом была крепостная стена. Барьерная башня тоже недалеко. Даже если только башня будет уничтожена атакой Крэпскрым, то город Фальтера окажется беззащитным перед атаками демонических существ и зверей. В худшем случае можно позволить разрушение этих прекрасных каменных стен, но любой ценой защитить барьерную башню. Диабло снова ударил свой жезлом по земле и влил свою магическую силу. Его приготовления были обусловлены применением крупномасштабной магии. И это уже не заклинание по площади, это скорее магическое построение. Несмотря на то, что на подготовку этого заклинания требуется много времени, если противник не станет оставаться на одном месте, а такого заклинания не будет толка в битве один на один, но... Стиль боя Крэпскрэм ничем не отличается от ребенка. Если ему удастся отвлечь ее, то и заклинание применить тоже удастся. Крэпскрэм прекратил атаковать. Похоже, проще не получится. Его противник сделал глубокий вдох. Интуиция Диабла подсказывала, что сейчас она выстрелит магией. Земля взорвалась, и из нее хлынуло пламя. Появилась стена из пламени, высотой практически достигающих небес. Это была магия 80 уровня, принадлежащая атрибутам Земли и Огня. Наполнив свои легкие, Крэп выпустила свое дыхание. Это так называемое дыхание, более того, оно было черным. В РПГ Перекресток Мечтаний дыхание относились исключительно к атрибутным навыкам. Поскольку это не магия, то и отражение Кольцом Короля Демонов невозможно, поскольку оно не наносит физических повреждений то уменьшение урона от пустоты тьмы тоже бесполезно. В большинстве случаев, чтобы выстоять против такого, Диабло подготавливал специальную экипировку и все, что ему понадобится, но даже в таком случае не мог полностью против него защититься. Так или иначе, но дыхание Крэпскрым было перехвачено огненной стеной. Огненная стена! Хм, разницу в силе можно компенсировать навыками. Крэпскрэм раскинула руки в стороны и засмеялась. Он понимал, что сейчас его противник является Крам, так что ему хотелось спасти ее. Тем не менее, на над собой он, как геймер, простить не мог. Поскольку до этого момента ему приходилось только обороняться, но ничего не подделаешь, но... Диабло еще раз ударил своим жезлом о землю и замер на месте. Над обеими руками Крэпскрэм появилась перетаскивающая фиолетовые молнии. Потрескивающие фиолетовые молнии. Так в этот раз будет атака с атрибутом молнии. Диабло оттолкнулся ногами и побежал прочь. Бесчисленное количество молний обрушилось на него с неба и стали его преследовать. Как правило, молния должна появляться только в виде одной атаки, но в случаях с такими по площади, молнии могут и последовать за ним. «Это магия? Молниеносный метеор? Или что-то другое?» На лице Диабла появилась ухмылка. «Кажется, я тебе показывал уже это в бою с Йору, но...» «Все так, как я и думал. Похоже, ты, Крам, потеряла всю свою память, верно?» Кольцо Короля Демонов активировалось, все обрушившиеся на него молнии отразились обратно. Бесчисленное количество молнии обрушилось уже на Крэпскрем. Из-за этой атаки он даже на мгновение подумал, что может случайно убить ее. На месте атаки поднимался белый дым. Но вопреки его страхам Крэпскрем, похоже, не получила каких-либо серьезных повреждений. Диабло щелкнул языком. «Магическая защита. Разве у тебя ныне не слишком высока?» Если бы она была монстром, которого в игру ввели бы разработчики, ее уровень заставил бы игроков с магическими билдами очень разозлиться. А как насчет этого? Звездная пыль. Он выстрелил магией с атрибутом льда, поскольку это заклинание можно изучить на 30 уровне, то оно довольно слабое. Зато обладает впечатляющим светом эффектом. В воздухе запорхали шестиугольные кристаллы льда. Разумеется, такая магия не нанесет никакого вреда такому противнику, как Крэпскрэм. Тем не менее, у этой магии есть еще одно интересное применение. Если эту магию использует маг с быстрым кастом, такой как Диабло, то ее можно применять практически непрерывно. Он применил ее примерно 5 раз подряд. Вокруг противника практически появилась звездная пыль. Он создал занавес. Магию можно применять по-разному, даже против противников, у которых к ней иммунитет. Пока он продолжал обстрел низкоуровневой магии, у него появилась возможность, и он ударил своим жезлом об землю, и высвободил свою магическую силу. Крэпскрем взвыла, он не упускал из виду возможности получить черное дыхание, а ее кулаки до него не дотягивались, а всю ее магию он отражал. На таком расстоянии никаких проблем возникнуть не должно. В него полетел большой объект. Гроб. Гробы, некогда похороненные в земле, летели в него с такой силой, что в случае столкновения с землей они словно взрывались. Из-за ширмы звездной пыли то, что не может увидеть противника, обернулось против него. Он не мог увернуться от этих гробов. Шера подошла к тому, что некогда была зданием. По оставшимся частям стен и скамейкам она догадалась, что раньше это была церковью. Она не заметила огромного количества красной жидкости на полу, когда осматривала это место с воздуха своим фамильяром. Этого количества жидкости будет достаточно, чтобы полностью наполнить ведро. Тихонько вскрикнула Шера, поняв, что это кровь. И если бы Рэм потерял еще больше крови, то она, скорее всего, умерла бы. По ее спине пробежался холодок. Тем не менее, кровь вокруг принадлежала не только Рэм. Присмотревшись, она заметила еще несколько человек, лежавших на земле. Точнее говоря, тела четырех человек, закованных в броню мужчин. Даже лучше осмотревшись, она поняла, что от них остались только нижние половины. Шера не имела ни малейшего представления, куда делась верхняя часть их тел. То, что верхняя часть их тел взорвалась и моментально испарилась от удара кулаком к рэпскрэм, она себе даже представить не могла. Она подошла туда, где были разбросаны непонятные, ужасающие на вид инструменты. Шера закричала «Рэм!». Она бросилась к ней. Рэм все еще лежала на том месте, где Шера обнаружила ее с помощью парящей индейки. Ее черные волосы были влажными и липкими от крови, а в нескольких местах на ее теле были видны раны от меча. «Как ужасно! Не похоже, что это дело рук Крэпскрэм. Так что, скорее всего, это дело рук Садра и остальных». «Рэм! Рэм!» Ответа не последовало. Шера присела рядом с ней. Она чувствовала, что может разрыдаться в любой момент, но сейчас для этого не самое подходящее время. Даже не проверяя, жива она или нет, Шера вынула баночки с зелями, полученные от Диабло. «Рэм, ты не можешь внезапно умереть у меня на руках!» Она откупорила металлические оловянные баночки с зелями и вылила содержимое как на саму Рэм, так и залила ей в рот. Шера молилась. Пока она молилась, продолжала вливать в Рэм остальные зелья. Даже не задумавшись о том, что она использовала слишком много, или что использовать их уже бесполезно, и Рэм могла быть уже мертва, она использовала все девять зелий. «Рэм, живи, не умирай! Ты же, наконец, обрела свободу, верно? Ты ведь так усердно трудилась ради того, чтобы освободиться! А, боже, прошу тебя, пожалуйста, не забирай, Рэм!» Она так усердно старалась защитить печать и вот наконец обрела свободу. Мы вместе собирались открыть кафе, поэтому прошу, не забирай ее. Она так усердно старалась, поэтому вы можете позволить пожить ей еще. Она чувствовала, что с неба с зашел теплый свет. Прошу, не решай все сама. Я все еще не соглашалась открыть с тобой кафе. Боже! Шера прыгнула на нее. Больно вообще-то, глупая Шера, но... «Но больно, хотя неприятное ощущение пропало. Невероятно, зелье, которое создал Диабло, просто невероятный, правда?» «Ясно. Так вот, что это было. Чего и стоило ожидать от Диабло?» Шера завалила ее вопросами. «Почему ты оказалась в таком месте? То есть, почему -то ты тут умирала, а Крем разбушевалась?» На лице Рэм отразилось страдание. «Нас предала Алисия». «Не может быть! Почему Алисия сам так поступила? Ты уверена, что не ошиблась?» «Мне тоже хотелось бы верить, что это ложь, но складывается такое впечатление, что она изначально хотела возродить такого короля демонов, который убивал людей раз. Зачем? В, в, в таком случае она? Ага, Алисия, приспешник короля демонов. Не может быть!» Услышав рассказанную Рэм историю, Шера сильно огорчилась. Из глаз у нее потекли слезы размером с горошину. «Жестоко, так жестоко! Шутки в сторону!» Из-за этого я заставила Крам пойти через такой печальный опыт. Скорее всего, смерть кого-то близкого королю демонов и было ключом для его полного возрождения. «Это просто ужасно. Прошу, не плачь. Я имела в виду Крам и тебя. Мне так грустно из-за того, что произошло с вами. Разумеется, я могла умереть, но такой не редкость для профессии авантюриста. Но твое сердце испытало такую боль. Ага, но когда ты пришла сюда ради меня, оно перестало болеть». Рэм поднялась. Шера поддерживала ее под спину. «А ты в порядке?» «Разумеется». На землю посыпалось большое количество банок от зели. Рэм прищурилась. «Ты использовала все это?» «Угусь!» «И все эти земли передал тебе Диабло, верно?» «Верно!» Земля вокруг задрожала. Диабло и Крэп с Крем сражались неподалеку. Рэм стиснула зубы. Разве это не все зелья, восстанавливающие ХП, которые были у Диабло? Так как же он планирует сражаться против пробудившегося короля демонов, не прибегая к помощи предметов? Они почувствовали еще одно содрогание земли. А затем послышали шаги большого количества людей. А среди них и звон брони. Может быть это спутники святого рыцаря? Шера замерла на месте от этой мысли. Рэм шепотом сказала ей... «Беги! В одиночку ты сможешь сбежать!» «Я не хочу! Я ни за что не поступлю так! Никогда!» «Для того, чтобы дать шанс сбежать мне и мне, тебе, Рэм, придется умереть!» Шера вытерла слезы на лице, а затем достала свой лук и наложила стрелу на тетиву. Из-за полуразвалившейся стены появилось лицо человека, закованного броню. Эту золотую броню невозможно с чем-то перепутать. «О, мы сорвали джекпот! Прекрасные дамы, прошу расслабьтесь! Теперь, когда прибыл я, все будет хорошо!» «Эмиль?» Крикнули Рэм и Шер одновременно. Сразу же за ним показались и другие авантюристы. Диабло отбросила в сторону. Причем как каким-то там гробом. он приземлился прямиком на надгробе. Надгробная плита сломалась. В этот момент весь воздух был выбит из его легких. Если бы не уменьшение физического урона от пустой тьмы, его скорее всего прикончила бы эта атака. Поднявшись на ноги, Диабло сразу же бросился прочь. Гробы один за другим прилетели в то место, куда он только что упал. Довольно неплохо, несмотря на то, что ты, Крам, неплохо планируешь атаки, не так ли? Но затем он понял, что бросание предметов – одна из атак, которую частенько используют дети. В конце концов, Крэп Скрым все еще ребенок. Учитывая ее могущественную магию дыхания и тьмы, она может обладать и другими специальными приемами, но... Она предпочла бросаться предметами, которые нашла возле себя. Если бы он смог предвидеть это, то с легкостью читал бы направление броска. Гробы большие, а потому увернуться от них не такая уж и большая проблема. И все же мне крепко досталось. Дьявол запустил свою руку в сумку Натали, но его пальцы ничего не нашли. Если подумать об этом, то я совершил такую. Он отдал все свои зелья восстановления ХП Шерри. Хорошо, если не помогу спасти Рэм, но... Поскольку он всегда играл в одиночку, у него не было предмета, который можно использовать на других людей. Он не привык к подобной ситуации. Свежая кровь капала на землю у его ног. Она стекала прямо с его головы. Похоже, что впервые с момента попадания в этот мир он получил такую серьезную травму. Взвывала Крэпскрэм. Она развернулась и направилась прямиком к крепостной стене. Что она задумала? Подойдя к крепостной стене, окружавшей город Фальтра, она врезала по ней своим кулаком. Только не говорите мне, что она решила разрушить барьерную башню. У него не было времени, чтобы прямо сейчас помешать и сделать это, и защитить башню. Тем не менее, все вышло не совсем так крепскрем вырвала часть стены, а затем она подняла ее над головой. Оу, да не может такого быть! Диабло пришлось в панике убегать, она бросила это в него. Черт! Если подумать, с точки зрения противника от ее кулаков уворачивались, от ее дыхания защитились, а магию отразили в ней же. Единственное, что имело какой-то эффект, это обычное бросание предметов. Она совсем не ошибалась, использовав это в качестве основы своей стратегии. Часть крепостной стены Фальтра упала рядом с ним. Его чуть не раздавило. Воу, была близко. В какой-то миг перекресток мечтаний превратился в Доки Конг. Неужели разработчики задумывали последнего босса с такой атакой? С внутренней части кладбища послышался звон металлических доспехов, приближающийся к нему. Появился человек в золотой броне. «Салют, мой дорогой друг! Не подходи ближе! Ты можешь пострадать от моей магии, понял?» «Понял! Оставлю это на тебя! Я пришел только лишь для того, чтобы сказать, что Ремчан спасена!» «Шарачан тоже в безопасности! Их уже вывели из церкви, так что можешь не беспокоиться за них!» Это лучшая новость, которую он мог желать. На мгновение на его лице появилась широкая улыбка. Эмиль понял большой палец вверх, показывая жест «Класс!» А на его лице сверкала улыбка на все 32 зуба. «Мой дорогой друг, ты уж постарайся!» «Фу, отличная работа, учитывая то, что выполнял ее ты! В качестве награды я покажу тебе сильнейшую магию, которой владею! Она как раз завершена!» «Чего?» Диабло ударил своим жезлом об землю и влил свою магическую силу. «С этим 13 точек, приготовления завершены!» Эмиль не удержался и спросил у него «Это магия?» «Ага, в этом мире такой тип магии тоже существует, хотя это так называемое запретное заклинание!» «Ты, -ты, -ты, -ты, -ты, -ты сказал запретное заклинание?» Он установил магические точки в 13 местах. И это чем-то походило на магическое построение. Сила этого построения велика, но поскольку его установка отнимает слишком много времени, он практически никогда его не использовал. Если во время установки этого построения противник покинет область поражения, то оно не активируется, а если создать его слишком большим, то пропорционально размеру упадет и мощность. В этот раз, поскольку посреди боя Крэпскрем приблизилась к крепостной стене, он установил построение так, чтобы оно едва касалось стены. Он решил, что его простят, если он немного оплавит стену. В противном случае вся крепостная стена превратится в метательное оружие. Барьерная башня вне радиуса поражения, так что все должно быть в порядке. Но он немного волновался, поскольку Диалва впервые использовал подобную магию в этом мире. Эффект магии в реальном мире может отличаться от такого в игре. Он не знал, что случится, когда он применит ее. Он взглянул на Крэпскрем. Тебе лучше прийти в чувство после этой атаки, Крэм. Бездна апокалипсиса. Столпы света поднялись до небес со всех 13 магических точек. По всей области действия магии возник смерч, четыре основных элемента начали буйствовать и превращали все физические объекты внутри построения в пыль. Сверкали молнии, извергалась магва, и тут и там на мгновение возникали ледяные взрывы. Эта магия обладала четырьмя атрибутами земли, воды, огня и ветра. На существо, обладающее атрибутом тьмы, она должна оказать сильное влияние. Крэпс закричала. Даже несмотря на то, что ее голос обладал сильным магическим влиянием, он не мог прорваться сквозь смерч. Ну или так должно было быть. Послышался голос, наполненный страданием. Неужели он вырвался за пределы смерча? Действие построения быстро распространялось к внешним краям. Крепостная стена, которая должна была едва соприкасаться с этой магией, начала быстро разрушаться. У Эмиля лопнуло терпение. «Эй, эй, мой дорогой друг, ты перестарался!» «Сейчас не время извить, даже здесь опасно!» Земля под их ногами начала трескаться. Диабло сделал шаг назад, а затем и вовсе побежал. «Мы должны бежать, если не хочешь умереть! Беги!» «Чего?» Закричав, Эмиль бросился прочь. В этих трещинах на земле можно было заметить недра. Поток магической силы продолжал раскручиваться, четыре основных магических элемента продолжали раскручивать смерч, покрытый молниями, поднимая его ввысь. Он окутал крепостную стену, которая должна была оказаться вне радиусе действия, и разрушенную церковь. И, наконец, большая часть кладбища в северном районе была поглощена. На месте смерча образовалась огромная воронка, все, что находилось внутри, было полностью уничтожено. А в самом низу воронки кто-то стоял. Увидев силуэт, стоящий на дне воронки, Диабло был шокирован. По правде говоря, у него практически не осталось МП, поскольку большую часть сожрала эта магия. В результате он недостаточно подготовился. Выходит, что он правильно полагал после того, как она появилась, что ему для сражения с королем демонов нужно подготовить очень много высококачественных зелий восстановления МП. Стоящий рядом с дьябло Эмиль заговорил голосом, наполненным восхищением. «Вау! Невероятно! Кладбище уничтожено!» «Ты должен бежать, пока у тебя есть шанс. Король демонов все еще очень силен». Ч «Чего?» С самого одноворонке раздался крик короля демонов. Панцирь Крепскрем пострадал. Правая рука, которая она подняла над головой, отвалилась, словно у статуи. Ну, хоть какой-то эффект». Честно говоря, он почувствовал облегчение. Если бы и после такого на ней не осталось быть царапины, то ему бы пришлось признать, что она неуязвима для магов. Панцирь панцире было множество мелких трещин, но даже так она не потеряла свой боевой дух. Она сжала кулак оставшейся левой руки. На краю воронки, помимо дьябла и Эмиля, появилось еще несколько фигур. Крам! Шера махала руками, впрочем, как и Рэм. Диабло почувствовал, что это слишком опасно. У Крэпскрэм не осталось воспоминания о том, что она Крам. Даже если это Шера и Рэм, есть вероятность того, что она их атакует. Крэпскрэм подпрыгнула. Диабло подготовил Жезл Тенмы. Всего за один прыжок Крэпскрэм оказалась возле Рэма Шеры. Эмиль сильно испугался и закричал. «Эй, -э -э, разве это неплохо? И что это вообще значит? Этот монстр Крамчан?» «Верно». «Сейчас нет времени на объяснение. Рэм и Шера были слишком близко к ней. Ситуация отличается от той с демоническими существами. Слабая магия на нее не окажет никакого влияния». «Ну и что мне делать?» Рэм раскинула обе руки в стороны. «Крам, со мной все в порядке. Ты хорошо постаралась. Прошу, приди в себя». Шера протянула печеньку. «Смотри, давай сидим вместе». Король демонов Крэпскрэм занесла свой левый кулак над головой. Диабло мог только наблюдать за этим со стороны. Он еще может использовать магию, пуская слабую». Потратив на это все свое МП, лишь бы позволить этим двум сбежать. Он мог бы попытаться справиться и без МП, и все же ему казалось, что Крэпскрым отреагировал на голоса этих двух. Вернешься ли ты, Крам! Возвращайся! молился Диабло. Крэбскрым опустила свой кулак. Гигантская левая рука оказалась прямо перед Рэмой Шерой. Рэм прикоснулась к трещинам на, и... на пальце. Это должно быть больно, теперь все в порядке. Я в порядке. Все, пойдем домой. «Возьми это печенье, давай еще раз сходим в кафе». Шера положила печеньку большую руку. Количество трещин на ее руке увеличилось. Тело Крэпскрема начало рассыпаться. Фрагменты тела гиганта с крыльями начали отваливаться, словно у статуи, которая переслоха со временем и разваливалась от собственного веса. Исчезли крылья света, простирающиеся до небеса. Магическая формация, охватывавшая небо, испарилась. Разрушившиеся фрагменты превратились в песок, который подхватил ветер и унес прочь. На том месте появилась маленькая девочка, сидевшая на корточках с печеньем в руках. У нее были рога и хвост. Ее фиолетовые глаза смотрели на Рэм. «И все же ты выжила!» «Да, меня спасли дьябло и Шера!» Рэм крепко обняла Крам. Крам заговорила слабым голоском. «Мау, должна извиниться. Я нарушила свое обещание, данное тебе». «Ага». Когда я подумала, что тебя Рэм убили, все перед моими глазами словно заволокло кровавым туманом. Это все потому, что ты, Крам, король демонов, и это уже не изменить. Даже если весь мир будет против тебя, я всегда буду на твоей стороне. Шера обняла их обеих. Я тоже, я всегда буду вместе с вами. Диабло опустил свой жезл. Фух. Кстати говоря, еще кое-кто видел все эти события. Рядом с ним стоял Эмиль, скрестив руки на груди. Я уверен, это просто замечательно, не правда ли, дружбан, красивых девушек? «Это не пустяки. Как ты собираешься отчитываться об этом? Фу-фу, мой дорогой друг. Ты же не собираешься отказываться от всех своих достижений, верно? Не стоит беспокоиться. Великий я – союзник всех женщин. Я не допущу ничего, что могло бы заставить девушку плакать. Если подумать об этом, ты всегда был таким, не так ли? Так что нет причин для беспокойства. Он чувствовал себя, словно выжатый лимон. Он чувствовал, что сейчас упадет без сил. Кровь продолжала падать на землю». «Кстати говоря, меня нехило так потрепало». Тем не менее, король демонов ни за что не покажет, что он вот-вот упадет без сил. Продолжал себя мотивировать Диабло. «Горожане в округе, скорее всего, сильно перепуганы», — сказал Эмиль. И другие авантюристы, изобравшись в карету, отправились поддерживать общественный порядок. Диабло услышал подробности от Рэм и узнал про Алисию. «Так вот в чем дело». У него попросту не было слов, чтобы описать свои эмоции. Когда он подумал «Так меня снова предали», сердце в груди заболело. Тем не менее, на то могли быть свои причины, как в свое время с Шерой. Он не мог простить ее, поскольку из-за нее чуть не погибла Рэм, но и ненавидеть не стал. Когда он уже решил, что может возвращаться в гостиницу, позади послышался веселый голос. «Приветик, Диабло Сан, ты отлично постарался!» Диабло фыркнул. «Хм, как раз вовремя, вы все тоже приложили к этому руку!» Ты должна гордиться тем, что оказалось мне полезной. Как он и думал, не может он просто взять и поблагодарить. Сильвия криво улыбнулась. Ну, все же спасибо тебе. Я очень рада, что ты помог защитить город. Кстати говоря, я кое-ч ⁇ чем хочу спросить, но она смотрела прямиком на крам. Ремешера держали ее за руки. У дьябла появилось плохое предчувствие. О чем? Эта девушка, король демонов Крепскрым, верно? Улыбка исчезла с лица Сильвии. Сильвия все же является главой гильдии авантюристов. Основным заданием гильдии авантюристов является предотвращение возрождения короля демонов. Так что продолжать скрывать это попросту невозможно. «Даже если это та, то что ты планируешь делать? Она уже стала моей собственностью, понятно?» Сказал он, используя настолько властный тон, насколько мог. Он решил надавить на нее, используя свой образ короля демонов. Если она решит сражаться с дьяволом слишком рискованно, ты ничего не предпримите и против Крам, который сейчас беззащитно. Вот на что он надеялся. Тем не менее, выражение лица Сильвии осталось прежним. «Я не могу оставить ее на свободе. Я глава гильдии авантюристов, как-никак. Даже применив магию, которая стерла с лица земли целое кладбище, ты не смог победить ее, верно?» Выходит, видела она немало. «Хочешь сказать, что будет сражаться со мной, Сильвия?» «Тебе, Диаблосан, я доверяю, но не могу сказать того же самого Крэпскрэм, который убила святого рыцаря!» Рэм крикнула. «Тот парень, обычный убийца!» «Если бы Диаблосана не было бы в городе, Крэпскрэм уже уничтожила бы его, понимаете? Сейчас с запада приближается огромная армия демонических существ, об этом вы знали?» «Чего?» Крам покачала головой. «Мао не звала их!» «Мао сказала Эдельгар ждать в лесу и не звала никого из них!» «В этом нельзя быть уверенным наверняка, скорее даже наоборот. Это отличная возможность, разве нет?» Ее голос оставался ледяным. Диабло вздохнул. «Ты на удивление слишком консервативна. Это тебе стоит быть более серьезным и в конце концов поднапрячься. Я намерен и завтра защищать людей раз. Это и значит быть авантюристом, верно?» «Так ты не веришь, что Крам не опасно. Твоя сила вопросов не вызывает. Первоначально я могу безукоризненно поверить в кого-то, но если меня предадут, то во второй раз я уже не поверю. Все просто, верно?» Ты серьезно считаешь, что можешь победить меня? Он уже проанализировал разницу между их способностями. У Сильвии есть маги с отрицательными эффектами, терновые путы и безмолвия. В конце концов, она маг, а у Дьявола есть магическое отражение, так что он попросту не мог проиграть. Может, это ты недооцениваешь мой стиль боя? Он почувствовал силу бурлящую в ней, и он не мог себе сейчас позволить проиграть схватки разума. Тем не менее, инстинкты подсказывали ему, что, что делать из Сильвии врага не лучшая затея. Скорее это напоминает выбор в симуляторе свиданий. Если сделать неправильный выбор, то можно попасть прямиком на плохую концовку. Сражение в один раунд без возможности сохраниться и загрузить сохраненное, скорее всего, может привести к смерти Крам. Погодите-ка секундочку. Почему есть только два варианта сразиться с Сильвией и позволить Крам умереть? Это же реальный мир, где можно вести переговоры и использовать магию. Выбор должен отображать бесконечные возможности. Диабло спросил у Крам. «Ты хочешь остаться в городе и жить обычной жизнью?» «Ммм, разумеется». «Но из-за твоего неистовства ранее, похоже, у тебя не будет возможности жить в этом городе». «Ну, это проблемка». «В таком случае, Диабло кое-чему тебя научит». «Есть один способ, который позволит тебе остаться жить в городе и сохранить твою жизнь от посягательств авантюристов». Сильвия подалась вперед. «Такой способ? Такой способ просто не может существовать». «Только ты так считаешь, Сильвия». Крам заговорила и выглядела немного взволнованной. «Отлично! У Диабла отличная идея! Мао хочет остаться в городе есть печенье!» Кажется, Рэм и Шера тоже были не против. «Если есть такой способ, любой ценой, прошу, используй его!» «Верно, даже если она и может вернуться к нормальной жизни, будет ужасно если она станет целью авантюристов!» Диабло кивнул, а затем он достал белый камень из своей сумки. «Это магический, контрактный камень!» «Начиная с этого времени, я скастую на тебя магию порабощения. Если ты откажешься, у нас не останется другого выбора, кроме как сражаться». Крам широко раскрыла глаза от удивления. «Ты говоришь, что хочешь сделать Мау рабом?» «Верно, ты станешь слугой меня, дьябло. Сильвия тоже сильно удивилась. «Диабло, Сан, разве такое возможно?» «Ты же уже говорила это, разве нет?» «Первый раз я абсолютно доверяю кому-то, но если меня подвели, во второй раз я уже не поверю. Вот что ты сказала». «Я... я говорила такое, такой, но...» Диабло выпятил грудь. «В таком случае, почему бы тебе не поверить для начала в мою магию порабощения? Ты начал говорить что-то неразумное, да и так напыщено. Да ну, то есть ты хочешь отказаться от своих собственных слов, когда дело запахло жареным? Такое поведение для той, кто управляет организацией, довольно неприглядно не находишь. Или же так ты понимаешь доверие? Нет, все не так. Я не считаю, что Диабло Сан станет говорить о доверии к человеку, который считает себя выше других». Сильвия вздохнула. Она посмотрела на Крам. «Но возможно ли подчинить короля демонов магии порабощения?» Крам выглядела так, словно задумалась об этом. Шира положила руку и на плечо и улыбнулась. «Все в порядке, меня тоже поработил дьявол, но со временем ты привыкнешь к ошейнику, и он будет тебе только мешать мыть шею». «Что, что, прости?» Глаза Крам забегали вокруг. Рэм кивнула. «Все верно, единственное неудобство заключается именно в этом. После этого ты сможешь дотошно все рассмотреть». «Ах, я тоже порабощена Диаблон». Она указала на свой ошейник. А Шера продолжила говорить так, словно и весело. «Начнем с того, что тебе в любом случае придется оставаться вместе с Диабло, так что все в порядке. Я бы не сказала, что это то же самое, но это лучше, чем стать целью гильдии авантюристов». Крам кивнула. Уголки губ Сильви слегка дернулись. «Ты серьезно? Диабло-сан, ты серьезно собираешься сделать такое с королем демонов? Только если ты разрешишь оставить ее здесь». Диабло пристально посмотрел на нее. Шера начала ее упрашивать. «Поверь нас, Сильвия Сан. Исходя из сказанного ради, один раз ты нам должна поверить. Сильвия, не хочу считать тебя человеком, который может забрать свои слова обратно». Рэм надавила на нее ее же словами. Крам подняла обе руки. «Хорошо, я разрешаю. Ты можешь использовать эту магию порабощения или как там ее, на этой Мао». Сильвия отступилась. «Я проиграла, дьябло Сан». Подняв белый флаг, она весело рассмеялась. «Если ты собираешься использовать магию пробощения на крамчан, то мне остается только поверить вам в этот раз. Хотя я не уверена, что эта магия окажет какой-то эффект на короля демонов Крэпскрем». «Кто, по-твоему, я такой? Я король демонов Дьябла, Крам выпятила свою грудь. «Я дозволяю, ты должен использовать эту магию незамедлительно». Диабло кивнул. Он держал белый драгоценный камень в руке, а затем он вспомнил последовательность призыва фамильяра, за которым наблюдал, когда это делала Шера. «А, я должен поцеловать Крам?» Сильвия внимательно наблюдала. Разумеется, Шера тоже смотрела. А Рэм слегка наклонила голову, засомневавшись. «Ты не знаешь, как это делается? Что ж, пожалуйста, делай то, что я тебе говорю». «Лады». Диабло смирился.